Глава одиннадцатая Кондрат долго долбил пешней смерзшуюся землю, рыл ямки для стоянов. Рядом с ним старался Любишкин. У Павла из-под чёрной папахи, нависшей, как грозовая туча, сыпался пот, лицо горело. Ощеряя рот, он силой, с яростью опускал пешню, комки и крохи мёрзлой земли летели вверх и рось.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 Пешня у тетка добрая! Ах! Да ты полушубок скорее одевай, а то простынешь и копыт в сторону!» Но Гульнов накинул полушубок. Со щек его медленно сходил, кровя на красный плитами румянец. «Это от газов! Как по работу или на гору подыматься! Зараз же задвахнусь, сердце застукачит. Последний стоян! Ну и хорошо!» «Гляди, какое у нас хозяйство!» Нагульнов обвел горячечно-блестящими глазами длинный ряд быков, выстроившихся вдоль новых, пахнущих свежей щепкой яслей. Пока на открытом базу размещали коров, пришел Разметнов с Демкой Ушаковым. Отозвал Нагульнова в сторону, схватил его руку. «Макар, друг, за вчерашнее не серчай! Наслухался я детскому крику!»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 раскулачивать Лапшинова. Не робеешь? А то иные не хотят. То есть такие совестливые, вот как Тимофей Борщов. Лизать ему несовестно, а награбленное забрать совесть зазревает. Нет. Чего ж не пойти? Я пойду. Охотой. Подошел Демка Ушаков. Втроем вышли на улицу. Разметнов, поглядывая на Кондрата, спросил. Ты чего насупонился?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 Кусать нечего будет, небось, меньше будут курить. На повороте, поставленные на ребро, торчали сани. Сбоку лежал ворох рассыпанного сена, валялись обломанные копылья. Распряженные быки жевали ярко-зеленый на снегу пырей. Молодой парень, сын, вступившего в колхоз Семена Куженкова, лениво подгребал сено вилами и тройчатками. Ну! Чего ты как неживой ходишь? Я в твои года как на винтах был. Разве так работают? А ну-ка, дай сюда вилы. Демка Ушаков вырвал из рук улыбающегося парня вилы и, крякнув, попер на весу целую копну. — Как же это ты перевернулся? — рассматривая сани спросил Кондрат. — Под раскат вдарил, не знаешь как? — Но... Мотай за топором, возьми вон у Донецковых. Сани подняли, затесали и вставили копылья. Демка аккуратно свершил возок, обчесал граблями. Куженков ты, Куженков! Драть бы тебе мазаной шелужиной, да кричать не свелеть. Ты глянь, сколько быки сена натолочили, а ты бы взял беремечка, пхнул им плетню и пущай бы ели. Тоже вольную пущает. Парень засмеялся, тронул быков. Оно теперь че не наша колхозная. Видали такого сукина сына? Демка, разъехавшимися в стороны глазами, оглядел Кондрата и Разметного и нехорошо выругался. Пока Улопшиного производили опись, во двор набралось человек тридцать народу. Преобладали бабы-соседки, казаков было мало. Когда лапшиному, высокому клинобородому седачу предложили покинуть дом, в толпе, сбившейся в курине, послышались шепот тихий разговор. «А то чего же? Наживал-наживал, а зараз иди на курган!» Скушноватая песня! То-то ему, не бойся жалко, а? Всякому своя боль больная!» Небось, не нравится так-то. А как сам при старом прижиме забирал за долги у Трифонова имущества, об этом не думал. Какаукница. Так ему, дьяволу, козлу бородатому и надо. Сыпанули жару на подхвостницу. Грех бабочки чужой беде ковать Она, может, своя, вот она. Как-то ни черт. У нас и менее одни каменья. Не подживешься, дюжи.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 Возил менять в станицу бумажные Екатериновки на золотые империалы. В 1912 году его даже пытались подержать за кесет. Однако Лапшинов, старик матерый и сильный, отбился от напавших грабителей одной чекушкой и ускакал. Но он и сам охулки на руку не клал. Прихватывали его в степи с чужими копнами, это с молоду, А под старость стал он вовсе на чужое прост. Брал все, что плохо лежало. Скуп же был до того, что, бывало, поставит в церкви копеечную свечку перед образом Николы Мирликийского. Чуть погорит, Лапшинов подойдет и затушит, перекрестится, сунет в карман. Так одну свечку, бывало, год становит. А тем, кто упрекал его за такую излишнюю рачительность и нерадение к Богу, отвечал.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 а через минуту со смирением говорил. — Не кричи, мать, наши страдания зачтутся Господом. Он, милостивец, все зрит. — А он не зрит того, куда ты новый овчинный тулуп запропастил? — Серьезно, в тон хозяину спрашивал Демка. — Какой тулуп? — А в каком ты в прошлое воскресенье в церкву ходил? — Не было у меня нового тулупа. — Был, и зараз где спасается.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 «Это за свой тулуп-то?» — скипел, не выдержав Лапшинов. «За ухороны, ответишь?» «Бог, он должно такого ума, как ты, пустозвон. Он в эти дела и мешаться не будет. Нету тулупа! Совестно тебе над стариком надсмехаться. Перед Богом и людьми совестно!» «А тебе не совестно было с меня за две меры проса, какие на семена брал. Три меры взять.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 «А ты как поступаешь? Когда я с тебя три мера за две взял?» «А Бог! Ведь он все видит!» «Он хотел бы, чтоб ему идолу галаштанному даром просто отдали!» Истошно закричала лапшениха. «Не шуми, мать! Господь терпел и нам велел! Он, страдалец, стерновый венок надел и плакал кровяными слезами!» Лапшинов вытер мутную слезинку рукавом. Гомонившие бабы притихли, завздыхали. Разметно вкончив писать, сурово сказал. «Ну, дед Лапшинов, выметайся отсюда! Слеза твоя недюжа жалостная! Много ты людей обижал. А теперь мы сами тебе прикорот даем, без бога! Выходите!» Лапшинов взял за руку своего косноязычного придурковатого сына, надел ему на голову трюх, вышел из дома. Толпа хлынула следом. На базу старик стал на колени, предварительно послав на снегу полуполушубка. Перекрестил хмурый лоб и земно поклонился на все четыре стороны. — Ступай, ступай! — приказывал Разметнов. Но толпа глухо загудела, раздались выкрики: "Дать хочешь с родным подворьем проститься? Ты не дури, Андрей, человек одной ногой в могиле, а ты? Ему по жизни, обеими надо туда залезть!" Крикнул Кондрат. Его прервал старик Гладилин, церковный ктитор: "Выдабриваешься перед властью? Бить вас таковских надо!" Я тебе, севадушный, так вдарю, что и дорогу к дому забудешь. Лапшинов кланялся, крестился, говорил зычно, чтоб слыхали все, трогал доходчивый к жалости бабье сердца. Прощайте, православные! Прощайте, родимые! Дай Бог вам на здоровье! Пользуйтесь моим кровным. Жил я, честно трудился. Ворованный покупал», — подсказывал с крыльца Демка. «Хоть лица добывал хлеб насущный». «Людей разорял, процент сымал, сам воровал, кайся! Взять бы тебя за хиршу, собачий блуд, да обземь!» «Насущный, говорю, а теперь на старости лет!» Бабы захлюпали носами, потянули глазам концы платков. Разметнов только что хотел поднять Лапшинова и вытолкнуть со двора, но уж крикнул было. «Ты не агитируй, а то!» Как на крыльце, где стоял, прислонясь к перилам Демка, внезапно возникли шум возня. Лапшиниха выскочила из кухни, неся в одной руке кошелку с насиженными гусиными яйцами, в другой притихшую, ослепленную снегом и солнцем гусыню. Демка легко взял у нее кошелку, но в гусыню лапшениха вцепилась обеими руками. «Нет рожь! Поганец! Нет рож. «Колхозная теперь гусыня заорал Демка, ухватясь за вытянутую гусиную шею. Лапшиниха держала гусиные ноги. Они тянули вся к себе, яростно возя друг друга по крыльцу. «Отдай, косой!» «Я тебе отдам!» — Уйди, говорю! — Колхозная гуска! — задыхаясь, выкрикивал Демка. — Она нам на весну гусят! Отойди, старая, а то ногой фрешки! Гусят выведет! Вы свое отъели! Разлохматившись, лапшениха, упираясь в порожек валенком, тянула к себе, брызгала слюной. Гусыня, вначале взревевшая дурным голосом, замолкла. Видно, Демка перехватил ей дыхание. Но продолжала с бешеной быстротой выбрасывать крылья. Белый пух и перья снежными хлопьями закружились над крыльцом. Казалось, еще один миг, и Демка одолеет, вырвет полуживую гусыню из костлявых рук лапшенихи. Но вот в этот-то момент непрочная гусиная шея, тихо хрустнув позвонками, оборвалась. Лапшиниха, накрывшись подолом через голову, загремела с крыльца, гулко считая порожки. А Демка, ахнув от неожиданности, с одной гусиной головой в руках, упал на кошелку, стоявшую позади него, давя гусиные насиженные яйца. Взрыв неслыханного хохота оббил ледяные сосульки с крыши. Лапшинов встал с колен, натянул шапку, яростно дернул за руку своего слюнявого, ко всему равнодушного сына почти рысью потащил его со двора Лапшениха встала черная от злости и боли обметая юбку она потянулась было к обезглавленной бившейся у порожка в гусыне но желтый борзой кабель крутившийся возле крыльца увидев цевкой бившую из гусиной шеи кровь Вдруг прыгнул, вздыбив на спине шерсть, и из-под носа лапшенихи выхватил гусыню, поволокая по двору под свист и улюлюканье ребят. Демка, кинув во след лапшенихи гусиную голову, все еще смотревшую на мир навек изумленным оранжевым глазом, ушел в хату. И долго еще над двором и проулком висел разноголосый взрывами смех Тревожи и вспугивая сухого хвороста воробьев.